Транслятор мог творить чудеса по части подыскания точных эквивалентов, одного он не мог добавить говорящему интеллекта. Если кто-то и объяснялся про старонародными оборотами, то другой именно это и слышал. Подтолкнув Кирьянова локтем, Шипко негромко сказал: "Что задумались, Маншер? Ввяжите петельку". и вешаете на шею. Медалька, конечно, не межгалактическая, местного значения, но всё равно. Ношение не возбраняется. Правда, ниже награда за дружство. Однако какая разница? Подавая пример, он проворно завязал петлю и накинул шнурок на шею, заключив, как говорится, награда нашла героя. Везёт вам, обер-поручик. В первом же деле цапнули регалию, иногда их долгонько ждать приходится. А вообще, если хотите увидеть редкостное зрелище, дождитесь какого-нибудь торжественного дня, когда все облачаются в парадку и прицепляют знаки отличия от низшего до высшего уровня. «Пздюк, дружище, тебе не кажется, что вокруг стало удручающе сухо?» «Я бы сказал, вызывающе сухо!» Пздюк разразился длинным булькающим гоготом, на который транслятор никак не отреагировал ввиду его нечлена раздельности. Потом жизнерадостно заорал «Шибко!» «Ты меня держишь за скрягу или за идиота?» Ну, конечно, вызывающе сухо. Я бы сказал, похабно сухо. Эй, Чарли II, ну-ка, живенько волоки сюда мою торбу, да смотри не урони, а то загоню в болото голый заднецей чуялов приманивать. Одна нога здесь, другая тоже тут. Чернокожий солдат в форменном зеленом балахоне почтительной трусцой подбежал к нему, неся на вытянутых руках весьма объемистую сумку. Пздюк потер длинные узкие ладони, на миг сделавшись совершенно неотличимым от земного выпивохи, и принялся извлекать оттуда объемистые черные бутылки, стопку чашек, полушарий, какие-то прутики, унезанные тёмно-коричневыми и белыми кусочками, пахнувшими непривычно, но аппетитно, импровизированный походный достархан составился как бы сам собой, и в чашке хлынула пенистая синяя жидкость. Тирьянов украдкой оглянулся на сослуживцев. Похоже, всё было в порядке, на лицах окружающих читалось приятное предвкушение и ничего более. Тогда он решился и, подражая окружающим, опорожнил чару единым духом. Если прилежно проанализировать ощущения, а русский человек в этом плане обладает богатейшим опытом, то синее питьё имеет генетическое родство скорее с брагой, чем с самогоном. Привкус был незнакомый, но в глотку прошло легко, вопреки расхожей поговорке о кольях и сокольях. И приятное тепло распространилось по телу, завершив странствие под черепной коробкой, где произвело лёгкий шум. После третьей он как-то перестал уже замечать, что псдюк экзотический негуманоид, что небо над головой белёсое-серое, а облака зелёные. А в хорошей компании такие мелочи не имели никакого значения.